Глава тридцать вторая. Жан-Вальжан пойман. Он тихо опустил Мариуса на землю. Он был на свободе. Миазмы, тьма, ужас — все это осталось позади него. Чистый, здоровый воздух, которым дышалось легко и свободно, обнимал его со всех сторон. Кругом тишина, но тишина отрадная спускающиеся летним вечером после заката солнца. Наступили сумерки. Надвигалась ночь. Это великая избавительница, друг всех нуждающихся в покрове мрака, чтобы выйти из тревоги. Небо безгранично расстилалось над головою. Река ласково плескалась у его ног. Несколько звезд зажглось в зените. Тихий вечер встретил жана Вальжана во всем своем чарующем спокойствии. Несколько минут оставался Жан Вальжан под впечатлением этого очарования. Бывают моменты забвения, страдания перестают терзать несчастного. Спокойствие охватывает его, как темная ночь, и в этой тьме, подобно небесам, усеянным светилами, душа сияет, как звезда. Задумчиво погрузился Жан Вальжан в созерцание этих необъятных небес над его головой. Но потом, как бы сознав вдруг свой долг, он наклонился к Мариусу и зачерпнув рукою немного воды, тихо брызнул ему несколько капель на лицо. Веки Мариуса не раскрывались. Поло рот однако слабо дышал. Жан Вальжан хотел ещё раз набрать воды, как вдруг почувствовал Точно кто-то стоит у него за спиной. Мы в одном месте уже указывали на это странное ощущение. Он обернулся. Действительно, кто-то стоял недалеко от него. То был человек высокого роста, одетый в застегнутый доверху сюртук и державший в руке кистень. Он походил в сумерках на какое-то привидение. жанвальжан вальжан узнал Жавера. Вы догадались, что преследователь Тонардиев был никто иной, как Жавер. Избавившись так неожиданно от смерти утром этого же самого дня, он отправился прямо с баррикады к префекту полиции, рассказал ему все, что с ним произошло, и немедленно снова вступил в отправление своих обязанностей. В Елисейских полях он заметил Тонардиев и принялся за ним следить. Остальное известно. Жан-Вальжан из одной ловушки попал в другую. В интересах Теннердье было чем-нибудь отвлечь внимание Жавера от себя, поэтому он так торопливо и с такой легкостью выпустил Жана-Вальжана. Жавер не узнал его. Не выпуская своего оружия, а напротив, крепче сжав его в руке, он спросил спокойным и отрывистым тоном «Кто вы такой?» «Это я». — Кто? — Жан Вальжан. Жавер быстро нагнулся к лицу Жана Вальжана, положил обе руки ему на плечи, всмотрелся и узнал его. Лица их почти соприкасались. Взгляд Жавера был ужасен. Жан Вальжан спокойно оставался под его взором. Наконец он сказал. — Инспектор Жавер, я в ваших руках. К тому же с сегодняшнего утра я смотрю на себя, как на вашего пленника. Я не для того дал вам свой адрес, чтобы стараться убежать от вас. Возьмите меня. Только помогите мне сделать одну вещь. Жавер, казалось, ничего не слышал. Он продолжал пристально смотреть на Жана Вальжана. Наконец он выпрямился и, как во сне, скорее пробормотал, нежели проговорил. — Что вы здесь делаете, и что это за человек? — он продолжал говорить Жан-Вальжану. — Вы. — Вот именно о нем я и хотел поговорить с вами, — отвечал Жан-Вальжан. Звук его голоса как бы пробудил Жавера. — Располагайте мною, как вам угодно, но прежде помогите мне отвезти его к нему на квартиру. Только об одном этом прошу вас. — Лицо Жавера исказилось, как всегда, когда его просили о какой-нибудь уступке, но он, однако, не сказал нет. Он снова нагнулся, обмочил носовой платок в воде и вытер он окровавленный лоб Мариуса. «Этот человек был на баррикадах», — проговорил он вполголоса как бы про себя. «Это тот, которого звали Мариусом». И он взял руку юноши, отыскивая пульс. «Это раненый?» — сказал Жан Вальжан. «Это мертвый?» — сказал Жавер. «Нет еще?» — отвечал Жан Вальжан. «Вы его сюда принесли с баррикады?» — спросил Жавер. Должно быть, он был чем-нибудь очень поглощен, если не спросил даже, каким путем совершилось спасение, и не заметил, что Жан Вальжан ничего не ответил на его вопрос. Жан Вальжан со своей стороны был чем-то очень озабочен, Он произнес «Он живет в Море, улице Фельдюкальвер у своего родственника. Не помню его фамилии». И он снова вытащил из кармана Мариуса его записную книжку, раскрыл ее и подал Жаверу. Было еще настолько светло, что Жавер своими рыськими глазами мог прочитать написанное «Жиль Норман», прочитал он, «Улица Фельдюкальвер номер шесть» потом крикнул «Кучер!». Фиакр, все время стоявший на набережной, минуту спустя съехал по спуску к реке, и Жан-Вальжан с помощью Жавера перенес Мариуса в экипаж. Жавер и Жан-Вальжан уселись рядом на скамейке напротив. Внутри кареты царило мертвое молчание. Неподвижное, безжизненное тело Мариуса с раскинутыми руками, с головою опущенной на грудь Ждало, казалось, только гроба. Жан-Вальджан походил на тень. Жавер казался каменным изваянием. И в этой карете, полной мрака, внутренность которой изредка озарялась мертвенным светом уличных фонарей, будто молнией, случай соединил, поставил лицом к лицу три страшные неподвижности — труп, призрак и статую. Была глухая ночь, когда карета остановилась на улице Фильдюкальвер перед домом номер шесть. Жавер вышел первый и постучался в дверь. Жан-Вальжан и Кучер вынесли между тем Мариуса из экипажа. Жан-Вальжан опять пощупал сердце и удостоверился, что оно еще бьется даже сильнее прежнего. Точно тряска экипажа возбудила его. В воротах показался дворник. Жавер обратился к нему и спросил, «Здесь живет некий по имени Жиль-Норман?» «Здесь? Что вам угодно? Ему привезли его сына». «Сына?» — переспросил дворник, ничего не понимая. «Он умер. Он был на баррикаде, его там убили. Вот и все. Идите-ка, разбудите отца!» Дворник не двигался с места. «Идите же!» — закричал Жавер и прибавил «Завтра здесь будут похороны». Дворник разбудил Лакея, тот горничную. Горничная подняла на ноги мадемуазель Жельнорман. Что касается старика, то его оставили в покое, решив, что он всегда успеет узнать эту новость. Мариуса перенесли в дом и уложили на широкий диван в комнате рядом с комнатой старика. Тотчас же послали за доктором. Когда все приведено было в порядок, Жавер коснулся плеча Жана Вальжана. Тот понял, что пора отправляться. Они вышли на улицу и опять сели в карету. — Инспектор Жавер, — сказал Жан Вальжан, — у меня к вам еще одна просьба. — Какая? — спросил сурово Жавер. — Позвольте мне на минуту зайти домой а потом сделайте со мною что хотите. Жавер помолчал несколько мгновений, спрятав подбородок в ворот, потом опустил переднее окно и сказал кучеру «На улицу Омарме номер семь!» Во все время пути ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Что хотел сделать Жан Вальжан? Докончить начатое предупредить Казету и сказать ей, где находится теперь Мариус, потом дать ей несколько полезных, может быть, указаний и сделать последние распоряжения. Что касается лично его, то все кончено. Он взят Джаверм и не будет больше стараться уйти от него. У поворота на улицу Омарме Феакро остановился, потому что улица была так узка, что кареты проехать там не могли. Жавер и Жан Вальжан вышли. Жавер расплатился с извозчиком и отпустил его. Потом с Жаном Вальжаном пошел по улице до дома номер семь. Жан Вальжан постучался, и дверь отворилась. — Идите, — сказал Жавер, — я подожду вас здесь. Жан Вальжан взглянул на своего спутника. Этого рода действия совсем не похожи были на Жавера, который оказывал ему теперь высокомерное доверие к кошке, дающей свободу пойманной мыши на расстоянии протянутой лапы Жан-Вальжан вошел в дом и поднялся по лестнице. Войдя наверх, он остановился. Все скорбные пути имеют остановки. Окно на лестнице, выходившее на улицу, было открыто. Слабый свет уличного фонаря освещал ступени. Жан-Вальжан для того лишь, чтобы вдохнуть свежий воздух или просто бессознательно высунул голову из окна. Он взглянул на улицу и остолбенел от удивления. У дверей дома никого больше не было. Жавер ушел. Глава 33. Дед. Мариус по-прежнему лежал неподвижно распростертый на диване, куда его перенесли из кареты. Явился доктор. Тетушка Жильнерман металась по комнате взад и вперед, ломая руки и призывая каждую минуту имя Господа. Доктор осмотрел рану, обмыл ее, и, удостоверившись, что все кости целы и серьезных повреждений нет никаких, велел переложить его на койку, голову несколько ниже туловища, чтобы свободнее было дышать. В ту минуту, когда доктор обтирал лоб и тихонько приподнимал пальцами веки Мариуса, дверь соседней комнаты отворилась, и на пороге появилась длинная бледная фигура был дед. Мятеж эти два дня сильно волновал и возмущал господина Жильнармана. Всю предыдущую ночь он не мог уснуть, а целый день его била лихорадка. Вечером он лег спать рано, приказав хорошенько запереть дом, и от усталости немного забылся. Сон стариков очень чуток. Как ни старались сделать как можно меньше шуму в гостиной, Возня все-таки разбудила его. Удивленный полосой света, выбившийся сквозь щель двери, он встал с постели и вошел в залу. Он стоял у раскрытой двери, опираясь на ее ручку, несколько нагнув вперед голову, закутанный в длинный белый халат без складок, как в саван. Он походил на призрак, заглядывавший в могилу. Он увидел койку и окровавленную фигуру человека, распростертого на ней. Эта фигура, обнаженная до пояса, с бледным лицом и сомкнутыми глазами, ярко освещалась тремя зажженными восковыми свечами. Дед затрепетал с головы до ног. Глаза вдруг подернулись каким-то стекловидным туманом, и все лицо сразу приняло выражение покойника. Колени его задрожали, и в прорехе халата показались жалкие и сухие ноги. Он прошептал: "Мариус. Его только что принесли с баррикады сударь», — сказал слуга. "Он умер", вскричал старик страшным голосом. "А, -а, -а разбойник!" И внезапно выпрямившись во весь свой большой рост, он обратился к доктору и спросил: «Прежде всего, доктор, скажите мне прямо, он умер? Не ли?» Доктор, подавленный волнением, молчал. Господин Жильнорман заломил руки и захохотал страшным смехом. «Он умер! Он мертв!» — кричал он. «Он дал себя убить на баррикадах из ненависти ко мне! Он сделал это мне назло!» «А, кровопийца! Так вот как он возвращается ко мне! Горе мне, он мертв!» Он подошел к окну, распахнул его, как будто ему не хватало воздуха, и продолжал говорить, обратившись к ночному мраку. «Ранен, изрублен, разрезан на куски, этакий негодный! Он отлично знал, что я жду его целые годы!» и стоило ему только вернуться, чтобы стать полным властелином в доме. Все бы повиновались тебе, и ты вертел бы своим старым дуралеем дедом, как тебе угодно. Все это ты отлично знал и нарочно ушел на баррикады, чтобы тебя убили. И все это для того только, чтобы насолить мне. Вот гнусность. Он умер. Спите после этого спокойно. Доктор начинал тревожиться за обоих. Старик был как помешанный. Доктор подошел и взял его за руку. Жиль-Норман взглянул на него бессмысленными глазами и сказал холодно. — Благодарю вас, я спокоен. Я видел ужасы в своей жизни и привык к ним. Но как безобразно видеть, когда вам приносят в таком виде ваших детей? Ах, Бариус, Это отвратительно, умереть раньше меня. Убит на баррикане, ах, разбойник! Не думайте, доктор, что я сержусь на него, глупо сердиться на мертвых. Но я воспитал его ребенком, следил за его играми, за его детским милым лепетом. Мать его умерла. Он был тогда еще такой маленький, розовый, белокурый. Помню, раз в саду, в тюэлери, Его обступили, говоря, какой красивый ребенок. У него была голова, как рисуют на картинах. Утром он входил ко мне, и я говорил с ним грубым голосом и как будто сердился, а на самом деле мне казалось, что в комнату с его приходом проникал солнечный луч. Ну и что вы теперь скажете на то, что его у меня убили? Ведь так нельзя! Он опять подошел к бесчувственному Мариусу, все еще бледному и неподвижному, и принялся ломать руки. Посиневшие губы что-то шептали, и отдельные слова с хрипом влетали из его груди. — Дать себя убить? Из-за чего? Ведь только двадцать лет! Умереть, не оглянувшись даже на то, что оставляешь позади себя! Ну да что говорить! Я тоже уже все равно, что умер. Какое счастье! Все кончится сразу. И если ты, разбойник, дал себя убить ни за что, ни про что, так я нисколько и не огорчусь твоей смертью. Слышишь, разбойник? Нисколько! В эту минуту Мариус медленно раскрыл глаза, и взгляд его, еще туманенный, остановился на господине Жельнормане. «Мариус!» — вскричал старик. «Мариус, дитя мое! Мой дорогой сын, ты открыл глаза! Ты смотришь на меня, ты жив! О, благодарю!» И он упал без чувств. Глава тридцать четвертая. Жавер сходит со сцены Жавер тихими шагами уходил с улицы Омарме. Он шел, поникнув головой в первый раз в своей жизни и, заложив руки назад, также в первый раз в жизни. До сих пор поза его всегда выражала решимость. Теперь же произошла перемена. Вся его фигура, мрачная и медлительная, проникнута была глубоким волнением. Он углубился в пустынные улицы, но придерживался, по-видимому, определенного направления. Самым кратким путем дошел он до сены и остановился на набережной. У ног его страшно бурлила и пенилась вода, образовывавшая водоворот в этом месте. Судовщики старательно избегают попадать сюда. Спастись почти невозможно. Лучшие пловцы тонут. Жавер облокотился на парапет, уткнул подбородок в ладони и задумался. Он жестоко страдал. Он чувствовал какое-то глубокое смущение. Точно совесть его раздвоилась. Положение было невыносимо. Быть обязанным жизнью преступнику, очутиться помимо воли на одном уровне с каторжником, платить ему услугой за услугу и в ответ на его «убирайся», сказать «ты свободен», пожертвовать долгом, личным мотивом, изменить обществу для своей совести. Он не мог допустить мысли, чтобы подобные нелепости могли быть сотворены им. Его глубоко поразило, что Жан Вальжан помиловал его но еще более поразило то, что он, Жавер, сам простил Жана Вальжана. До чего он дошел? Где очутился? Он не узнавал самого себя. Что делать теперь? Предать Жана Вальжана? Дурно. Оставить его на свободе? Дурно. В первом случае представитель власти падал ниже каторжника во втором преступник попирал ногами закон. И то, и другое было бесчестием для Жавера. Его поступок бросал его в дрожь. Как это он, Жавер, решился освободить преступника вопреки всем общественным и судебным порядкам и поставил свои личные дела выше своих обязанностей? При этой мысли он готов был вернуться на улицу Ом-Арме и схватить Жана Вальжана. Но он не мог этого сделать. Что-то заграждало ему путь. Что же это такое было? Разве есть на свете что-нибудь другое, кроме судов, власти, полиции? Мысли Жавера путались. Его удручала великодушие Жанна Вальжана. Жавер чувствовал, что душа его проникает нечто ужасное. Удивление перед каторжником. Уважение к арестанту? Разве это возможно? Он содрогался, но не в силах был отогнать этого чувства и должен был в глубине своей души признать нравственную высоту этого отверженного. Это было безобразно. Благотворительный злодей, сострадательный каторжник, платящий за зло добром, и предпочитающий милосердие, мести, губящий самого себя и спасающий врага своего. Жавер должен был сознаться, что такое чудовище существует. Потом мысли его возвращались к самому себе, и рядом с выросшим Жаном Вальжаном он видел себя, Жавер, униженным. Каторжник был его благодетелем. Зачем он позволил этому человеку даровать себе жизнь? Он должен был заставить расстрелять себя, позвав других инсургентов против Жана Вальжана. Это было бы лучше. Теперь же почва как бы ускользала из-под его ног. Закон остался каким-то обломком в его руках. Целый новый мир открылся его внутренним очам. Среди мрака он видел восход какого-то неведомого солнца и был устрашен и ослеплен его лучами. Он должен был сознаться, что доброта существует на свете. Этот каторжник был добр, и сам он, невероятная вещь, выказал доброту. Он назвал себя трусом и испугался из самого себя. Он изменил себе. Он сам не мог понять, как это случилось, и в отчаянии сжимал голову руками. Он прошелся несколько раз взад и вперед по набережной, потом снова остановился на прежнем месте и в прежней позе точно и не сходил с места. Темнота была страшная. То был момент, следующий за полночью. Густые тучи заволокли звезды, нигде не мелькало ни малейшего огонька. Ни души на улицах. Фонарь бросал тусклый красноватый свет на набережную. Силуэты мостов сливались с темнотой. Жавер нагнул голову и посмотрел вниз. Все было черно. Ничего нельзя было различить. слышен был только шум воды. Реки же не было видно. Порой мелькал свет, извиваясь, как змея. Особенность воды светится даже среди непроницаемого мрака. Искра гасла, и снова наступала темнота. Казалось, внизу была бездна. Отвесная стена набережной производила впечатление крутизны над пропастью. Ничего не было видно, но чувствовался ледяной холод воды. Суровое дыхание поднималось из этой пучины. Мысль о возможности падения в нее наводила ужас. Жавер оставался несколько минут неподвижным, глядя в этот открытый мрак. Он всматривался в невидимое с пристальным вниманием. Вода журчала. Вдруг он снял шляпу и поставил ее на край парапета. Минуту спустя... Высокая черная фигура, которую издали прохожий принял бы за привидение, показалась на парапете, склонившись над рекой. Потом она выпрямилась и упала во мрак. Раздался глухой плеск. Одна только тьма узнала тайну предсмертных судорог этой черной фигуры, исчезнувшей под водой.